Она лишь мятнула головой. Голоса в данный момент никакого доверия не было. Легла, натянула на голову одеяло и вцепилась зубами в подушку. Единственное, что нравилось Кати в Костюшке это вид с верхнего этажа. Почти прямо за больницей начиналась промзона: разные авторемонт, автобусный парк, оптовый рынок и теплицы фирмы Лето. А дальше простирался аэропорт, и можно было смотреть, как взлетают и садятся самолёты. Всего красивее становилось вечером, когда зажигались прожектора, и стеклянные башни все пять наполняло таинственное сияние. Сегодня день был ужасающий, тёмный и мрачный, но Кате всё равно пришла посмотреть, пришла в самый последний раз. Завтра её должны были выписать. Узтый лайнер, словно бы не хотя оторвался от бетонной полосы, и почти сразу воткнулся в низкие войлочные облака. С высокого этажа было ещё заметнее, что не начинались все в ряд над землёй. Астрономический полдень наступал в час дня, и нои летняя полночь бывала светлей. Катя проводила глазами самолёт, и на поясе у неё ожил сотовый телефон. Она поднесла трубочку к уху. Да, Катя. Наташин голос был полон отчётливых слёз. Катя, ты извини. Я не знаю. Я решила, что надо. Мне, Толя. В выгизе явно произошло нечто из ряда вон выходящее. Катя похолодел и резким жестинным голосом приказала отставить. Говори толком. Там автобус заложников захватили. Наташа крепилась изо всех сил, но всё равно всхлипнула. Александр Иванович вместо них пошёл, а потом стрелять начали, и автобус сгорел. Где? только и спросила Катя, чувствуя, как отдвигаются в пустоту больничные стены. Она омела ведо автобус и трумф. До Наташа ответила: "Будапештская 3, в Ожоговом центре". Дальше Катя слушать не стала. До да Наташи больше ничего не смогла в ней сообщить. Катя выключила телефон и помчала с по лестницы вниз, одолевая один марш в два сумасшедших прыжка. Больным даже близким к выписке по лечебному заведению так носиться не полагается. Но это не имело значения. Отправляясь в костюшку, Катя уличных вещей с собой не взяла. Сюда её привезли на машине и обратно собирались увезти также. Это тоже не имело значения. У её всего барахла с собой было: зубная щётка, полотенце, до да чистые трусики. И она не озаботилась заскочить за ними в палату. Как была в пляжных тапочках и в спортивном костюме, так и вылетела наружу. Голова работала на удивление чётко и ясно. Наташа сидела в запертой игиде совершенно одна, есть не считать псов. Не считать, впрочем, было бы затруднительно. Фили и Степашка дружно забрались на второй этаж, чего обычно никогда не делали, но пользоваться безнаказанностью и бродить по коридору не захотели. Уселись против Наташи и стали смотреть двумя парами разумных выпрашающих глаз. Наташа не вдавалась в подробности дрессировки, но много раз слышала, что свирепых служебных собак нельзя гладить и баловать. от этого у них мол снижается злобность. Больше всего ей сейчас хотелось сесть между овчарками Напл, сгрести обоих злобно с верепа их зубастых в охапку, ящутить их тепло. А ещё перед ней светился дисплей и стоял телефон. Да не просто телефон, а большой, сложный агрегат с множеством функций, и это в квадрате и в кубе означало, что на не одна и даже способен кое-что предпринять. Наташа отчаянно высморкалась и стала звонить в Василёк. Она не могла бы назвать конкретную причину, заставившую её так поступить. Не считать же причины общее ощущение, что Меншов и Эгида были связаны гораздо плотнее и крепче, чем о том вслух говорилось. Антона Андреевича не оказалось на месте, и она разыскала его, как и Катю, по трубке. Он куда-то ехал на своём BMW. Было слышно, как ворчал двигатель.